Глава четвертая. Переступив порог комнаты, в которую меня пропустила Аглая, я тут же неловко застыла, охватив расширенными от удивления глазами представшую обстановку. В сравнении с комнатой, которую я делила с Ликой, она оказалась просто огромной и слишком шикарной. Высокие потолки, стильная мебель, тщательно подобранный интерьер в пастельных тонах И главный акцент окно почти на всю стену. Я даже оглянулась на управляющую, полагая, что она могла ошибиться. Если что-то понадобится, мой телефон у вас есть. Невозмутимо отрапортовала та. Где обедает персонал, вы в курсе? Старайтесь придерживаться прежних правил, Арина, и избегать нарушений. Я послушно кивнула. Да, конечно. А когда я «К обязанностям приступите завтра», закончила мадам-командирша и бесцеремонно завершила диалог, отделив нас дверью. Я хмуро уставилась на деревянную преграду и, не удержавшись, показала ей язык. «Интересно, как часто придется с ней пересекаться?» «За все полгода, что я работала в доме господина Варравы, мне ни разу не довелось видеть эту женщину. Командой горничных управлял Роберт, педантичный седой мужчина с залысиной, который, несмотря на всю свою требовательность, вызывал уважение и симпатию у персонала, потому что умел не только держать дисциплину, но и быть простым человеком. Проявляя уважение к труду той, что навела порядок в комнате, я разулась и направилась к большой идеально застеленной кровати, на которую поставила сумку с вещами, В ней уместилось все, что мне могло потребоваться на неделю, в конце которой я имела право на один свободный день. А точнее, у меня были сутки. И я планировала провести их исключительно в своей квартире с семьей. Для того, чтобы расположиться, у меня ушло немного времени. Гораздо больше понадобилось, чтобы изучить комнату. Не представляла, как смогу привыкнуть к ней – Здесь все было обставлено по последнему слову техники, в которой я плохо разбиралась, так что многие функции, скорее всего, так и останутся для меня недоступными. Без гаджетов и без занятия оказалось не так просто проводить время. Плазма быстро наскучила, книги, которые я нашла на полках, не увлекали, а непривычно большое пространство без соседей начинало давить на нервы. Когда горизонт за окном украсил закат, я решила, что самое время поесть, хотя внутри преобладало желание просто выйти за пределы комнаты. Я уже давно перестала задаваться вопросом, зачем одному человеку такой большой дом, но оказавшись в просторном коридоре, вдруг вновь невольно провела сравнение двух разных реальностей. Мы с семьей хоть и вынуждены были ютиться в шестером в трех комнатах, Но нам было комфортно. А было ли комфортно владельцу резиденции в своих огромных хоромах в одиночестве? И тут же в голове прорезалась резонная мысль. А с чего я взяла, что он одинок? До сегодняшнего дня моему работодателю успешно удавалось скрывать любые обстоятельства своей личной жизни, даже от персонала. Чего стоит история с неожиданным появлением девочки? Не исключено что в стенах этого дома живет любовница господина Варавы или даже невеста. Персонал обедал в небольшой столовой, примыкающей к кухне. В одно и то же время полным составом горничных и, как правило, за стеной всегда слышалась суета поваров, поэтому так непривычно было сидеть в одиночестве за большим натертым до блеска массивным столом в абсолютной тишине. Осилив порцию жаркова и чашку чая, я убрала за собой и покинула столовую, вдохновившись идеей набрать по стационарному телефону мамин номер. Двигаясь неспешным шагом по очередному коридору, вдруг поняла, что не запомнила, какую именно комнату выделила мне Аглая. Замешкалась, оглянулась. Коридоры были разными, но двери однотипные, что невольно пугало. Говорила же, заблудиться легко. Выходя из-за угла широкого коридора, я вдруг резко затормозила, уловив краем глаза движение слева. Три фигуры запечатлелись в голове за секунду до того, как я молниеносно отступила назад. Хозяин резиденции, хмуро изучающий что-то в гаджете, округлая пожилая женщина в длинном платье и малышка, которая торопливо двигала ножками крепко удерживая в руках какую-то мягкую игрушку. И они точно двигались в эту сторону. Бежать в другой конец было далеко, поэтому, спрятавшись за стеной и прислонившись спиной к ней, я принялась ждать. Это вышло непроизвольно. Нас приучили быть «тенями» в доме важного работодателя и избегать любых пересечений с домочадцами. Чем ближе становились гулкие шаги, тем тише я дышала, и когда все трое прошли мимо, практически слилась со стеной. Они не заметили меня, я была уверена, поэтому без стеснения провожала взглядом широкую спину в пиджаке с синим отливом. Однако его обладатель неожиданно замедлил шаг и остановился. Секунда, вторая, третья. «Идите за мной, Арина». Бесстрастным тоном велел Марк Алексеевич, даже не обернувшись. А я впала в ступор. От неловкости меня так обдало жаром, что испарина выступила на позвоночнике и лицо покрылось красными пятнами. Должно быть, он заметил, когда я рванула за угол. растерянно раскрыв рот, я хотела как-то объясниться, но не успела. Мой работодатель спокойно продолжил путь полной уверенности, что я последую за ним. Он не нуждался в моих объяснениях. Пока я смиренно шла позади серьезной троицы, малышка несколько раз с любопытством оглядывалась. Не в силах устоять пред пухлыми щечками этой обояшки, я улыбалась каждый раз, искренне надеясь, что она узнала меня. Хотя, конечно, вряд ли. «Инна Игоревна, задержитесь» велела Марк Алексеевич женщине с аккуратным волнистым каре, когда мы оказались в коридоре, который я сразу узнала. Вики уже убежала вперед и дернула ручку двери, рядом с которой находилась дверь моей комнаты. Инна Игоревна тут же обернулась и, сложив ладони лодочкой, мельком окинула мою фигуру заинтересованным взглядом, прежде чем Псицелла отдала внимание господину Вораве. «Это Арина Анатольевна», – сдержанно объявил он, дернув подбородком в мою сторону. «Новая няня. Познакомьте ее с девочкой и дайте все необходимые инструкции». «Хорошо, Марк Алексеевич», – с готовностью отозвалась та, и, как только хозяин резиденции с занятым видом зашагал дальше по коридору, встретилась со мной глазами. «Идемте». Она пригласительным жестом протянула пухлую руку, и мгновенно активизировалась. Нежелательная встреча приняла неожиданный поворот. По крайней мере, теперь я проведу вечер с пользой, а не мучаясь от безделья в своей огромной комнате. К слову, комната Вики оказалась не намного меньше, а еще это была настоящая детская сказка. Крупные аппликации из популярных мультиков на стенах, белый ковер с длинным ворсом под ногами – Безмерное количество игрушек повсюду, звездный потолок и кровать для маленькой принцессы с балдахином из легкой розовой ткани. Малышка сразу нашла себе занятие возле домика ростом с нее саму, где валялись разные куколки. «Присаживайтесь, Арина», – с загадочной улыбкой велела Инна Игоревна, указав на плюшевое кресло, что стояло недалеко от Вики. «Будем знакомиться». Никаких формальностей не было. Опытная няня незаметно включила меня в игру с воспитанницей, терпеливо и неспешно рассказывая о ее ежедневном распорядке. Она мне понравилась. Искренность плескалась в добрых глазах Инны Игоревны, которые не могли скрыть усталости. Также от меня не ушло, что малышка общается с пожилой няней с энтузиазмом и открытостью, а еще как будто по привычке называла ее. «Нана». Тогда в мою голову и закрался вопрос, «Разве такая гармоничная связь требует вмешательства?» И он, этот вопрос, снова появился внутри, когда я стояла в сторонке, пока Инна Игоревна читала засыпающей Вике сказку, поглаживая ее головку. Она не отпускала меня, будто хотела в точности передать вечерний ритуал, и я терпеливо впитывала все, что она делает. Когда мы вышли за пределы комнаты, Инна Игоревна тихонько закрыла дверь и неожиданно предложила мне пройти на кухню, выпить чаю. Честно говоря, у меня самой глаза слипались после ее сказок, но я, конечно же, согласилась. К моему удивлению, она повела меня не в столовую для персонала, а прямиком в хозяйскую кухню. Там, усадив за большой овальный стол, Пожилая няня по-хозяйски достала все необходимое для заварного чая и, разлив его по чашкам, присела перпендикулярно ко мне. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила я, придвинув к себе дымящуюся чашку с ароматом бергамота. «Извини, что задерживаю тебя», — вдруг произнесла Инна Игоревна, опустив отстраненный взгляд на темную жидкость, которую она помешивала серебряной ложечкой. «Но кое-что нам стоит обсудить без участия лишних ушек». «Новые инструкции?» «Скорее, моя личная рекомендация», — поправила она, встретившись со мной глазами. «Я знаю Вику с рождения. Мне довелось работать домработницей в квартире ее родителей, поэтому я больше всех переживаю о душевном состоянии девочки». Я слегка нахмурилась, не совсем понимая, о чем речь, и откликнулась неуверенным кивком. Так случилось, что несколько месяцев назад малышка потеряла родителей. Инна Игоревна запнулась и тяжело сглотнула горький комок. А у меня глаза расширились от услышанного, и сердце больно ухнуло в груди. «О, Боже! Ты должна знать, что девочку никто не обманывал!» Собралась пожилая няня, отогнав лишние эмоции в сторону. О том, что родителей нет, вики сказали, и она может упомянуть об этом. Думаю, ты понимаешь, что не стоит развивать диалог на эту тему. Марк Алексеевич очень заботится об эмоциональной стабильности девочки, регулярно проводит с ней сеансы терапии, так что я прошу тебя отнестись серьезно к той работе, которую он проделал. «Конечно», — глухо произнесла я, прикрыв рот ладонью. «Господи, бедный ребенок, я никак этого не ожидала». «Как это произошло?» Вопрос вырвался сам собой, хотя я не собиралась выяснять подробности, и моя собеседница не стала уходить от ответа. «Авария. Они были очень занятыми людьми и часто возвращались домой поздно ночью. В этот раз не вернулись». Некоторое время мы молча сидели, не прикасаясь к кружкам, и думая каждое о своем. Немного собравшись с мыслями, я в какой-то момент осторожно спросила. «Значит, Марк Алексеевич взял опекунство на двейки? Он был знаком с ее семьей?» «Он родной дядя девочки. Это дочь его единственной сестры». «М-м-м», отозвалась я с искренним сочувствием. «Выходит, мой работодатель совсем недавно потерял сестру». «Да», — поддержала мои эмоции Инна Игоревна, а затем приглушенно добавила, будто вовсе не собиралась говорить об этом. «Честно говоря, я не ожидала, что старший брат Анны возьмет опекунство над Викторией, и сначала даже отнеслась к этому настороженно. Я наклонилась чуть ближе к столу. Почему?» Вика совсем не знала его, да и я ничего хорошего не слышала об этом человеке с известной фамилией. Но теперь я изменила свое мнение и уверена, что лучше Марка Алексеевича никто не смог бы так о ней заботиться. Меня удивило, что малышка не знала родного дядю, но я не стала уточнять причину. Возможно, брат с сестрой просто жили в разных городах. Инна Игоревна Позвала я негромко, мучимая главным вопросом. «Вы же очень близки с девочкой. Разве есть необходимость в том, чтобы вас заменить?» Моя собеседница вздохнула. «К сожалению, я не могу себе этого позволить», сказала она смиренным тоном, будто уже много раз размышляла на эту тему, но приходила к одному и тому же ответу. «Я никогда не была для нее няней». «Скорее привычным лицом, поэтому я здесь. Но сейчас Вике нужна постоянная забота и всецелое внимание, а у меня семья, внуки, да и не потяну я в своем возрасте такую работу». Я понимающе качнула головой, видела, что бывшая домработница любила девочку и переживала потерю ее родителей, но приоритеты уже расставила. «А как же та няня, которая присматривала за Вики?» «Ну, пока родители работали». «Она не устроила Марка Алексеевича», уклончиво ответила Инна Игоревна. «Кажется, у них состоялась однократная встреча, после которой он и связался со мной». Я опустила напряженный взгляд на кружку. «Интересно, чем могла не угодить постоянная няня Вики господину Варави? Хотя нет, не интересно Скорее, я все еще удивляюсь» почему он выбрал именно меня.